Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев» и «Сыновья» представляют. Глен Кук. Игра теней. Глава первая. Распутие. На перекрестке нас осталось семеро. Мы оцепенело наблюдали за пылью, клубившейся по восточной дороге. Необратимость случившегося, даже неугомонных одноглазого с гоблином, парализовала почти на час. Под маслом заржала лошадь. Успокаивая, он прикрыл ей ноздри ладонью и другой рукой потрепал по холке. Настало время раздумий. Эпоха закончилась. Мы достигли ее последней эмоциональной вехи. Но ну, вот и пыль исчезла из виду. Они ушли. Запили птицы, напомнив о том, что мы все же остались. Я вынул из седельной сумы истрепанную тетрадь, уселся на дороге. Дрожащей рукой написал. — Это конец. Мы разделились. Молчун, Душечка и братья Вертуны держат путь к лордам. Черного отряда больше нет. Однако я продолжу вести аналы. Хотя бы по той причине, что привык это делать за 25 лет и ломать такие привычки трудно. И потом, как знать? Те, кого я обязан вести за собой, могут найти мой отчет интересным. Хоть сердце и остановилось, тело еще ковыляет вперед. Фактически черный отряд мертв, но его имя живо. А ушмыта видят жестокосердные боги на собственной шкуре испытали могущество имен. Я убрал тетрадь в седельную сумку. Ладно, что случилось, то случилось. Стряхнув пыль со штанов, я бросил взгляд на нашу собственную дорогу в завтрашний день. Гряда низких холмов с охалками заросли тут и там казалось сплошной зеленой изгородью. Начинается поиск. До темноты успеем покрыть первую дюжину миль. И останется их еще семь или восемь тысяч. Я оглядел моих товарищей. Одноглазый, колдун, сморщенный, черный, будто пыльная сушёная слива, старше всех на добрых сто лет. Он носит повязку на глазу и широкополую шляпу из черного фетра. Шляпа, судя по виду, претерпела в жизни бесчисленные невзгоды, однако стойко вынесла все мыслимые и немыслимые унижения. Так же, как и Масло, самый обыкновенный человек. Он сто раз был ранен, однако не умер и уже почти уверился в особом благоволении богов к его персоне обочь масла крутой еще одна ничем не примечательная личность и еще один потрясающий пример живучести а даже слезы навернулись на глаза теперь гоблин что можно сказать о нем гоблин он и есть гоблин прозвище объясняет все и в то же время ничего это наш второй колдун маленький и вздорный запрети ему вечную грызню с одноглазом и он тут же свернется калачиком да и спустит дух Видели когда-нибудь лягушачью улыбку? Это гоблин ее изобрел. Мы пятеро вместе уже двадцать слишком лет. Вместе состарились и, пожалуй, знаем друг друга даже чересчур хорошо. Мы — конечности умирающего организма. Последние из могучих, великолепных, легендарных. Боюсь, сейчас нашим разбойничьим обликом, совершенно недопустимым для лучших в мире солдат, мы позорим память черного отряда. И «Еще двое». Двадцати восьмилетний Мурген, которого одноглазый иногда зовет щенком, самый младший из нас, присоединился к отряду во время нашего бегства из империи. Многопечальный тихоня, неразговорчив, нет у него в жизни ничего и никого, кроме отряда. Но даже в отряде он одинок, чужой среди своих. Как и все мы, как и каждый из нас. И, наконец, госпожа. Настоящая госпожа, заблудшая госпожа. Прекрасная госпожа. Плод моего воображения, мучение мое. Еще молчаливее Мургена, но тут случай другой, отчаяние. Когда-то она владела всем и проиграла. И теперь у нее нет ничего. Ничего действительно стоящего. Холодный ветер развеял пыль на дороге к лордам. Несколько дорогих товарищей ушли из моей жизни навсегда. Торчать здесь нет никакого резона. «Проверить сброю!» С этими словами я, подавая пример, подтянул ремни на вьючных животных. «На конь! Одноглазый, поедешь впереди!» Наконец-то хоть намек на оживление. Гоблин тут же окрысился. «Чтобы мне глотать вашу пыль?» «Если одноглазый едет первым, значит гоблин замыкающий. Наши колдуны наездники ахвые, но они весьма полезны. Когда один прикрывает фронт, а другой тыл, мне куда спокойнее». «Да вроде его очередь, или нет?» — Такие дела, как это, не нуждаются в соблюдении очередности. Гоблин хотел выдавить смешок, но хватило его только на усмешку. Эдакое жалкое подобие всегдашней жабьей. Столь же вялой оказалась реакция Одноглазова. Он тронулся вперед без всяких комментариев. Следом, ярдах пятидесяти, ехал Мурген. Его копье в двадцать футов длиной торчало прямо вверх. Некогда на этом копье развивалось наше знамя. Теперь с древка свисают четыре фута рваной черной тряпки. Сплошная символика на разных смысловых уровнях. Впрочем, нам и так известны кто мы, и лучше бы другим этого не знать. Слишком много врагов у отряда. За Мургеном тронулись крутой с маслом, ведя на поводу вьючных. Далее госпожа и я тоже с вьючными. Ярдах в семидесяти за нами гоблин. Только таким образом мы и путешествовали, воюя со всем белым светом разве что местами менялись. Не помешали бы, конечно, головной дозор и фланговое хранение, однако возможности у семи человек весьма и весьма скромные. Ничего, зато колдунов у нас аж двое. Я внушал себе, что мы, ощетиненные оружием, выглядим так же безобидно, как ежик для лисы. Восточная дорога скрылась из виду. Никто не оглядывался. Никто, кроме меня. Хотелось верить, что в сердце молчуна не совсем погас был огонек. «Напрасная надежда». Выражаясь эмоционально, наши пути разошлись много месяцев назад на залитом кровью, пропитанном ненавистью поле битвы в Кургане. Там мы с молчуном и душечкой спасли мир, но все остальное было потеряно. По поводу заплаченной цены можно гадать до конца жизни. У разных судеб разные пути. «Костоправ», — окликнула госпожа. «Похоже, дождь. Ее замечание изумило меня». Нет, оно в точности соответствовало истине. Дождик накрапывал. Просто это было первое высказанное ею наблюдение с того ужасного дня в северных краях. Может, наконец-то оживает?